Людмила Райкова Сторож Глава третья Фигура в оранжевом жилете свалилась Глебу прямо под ноги. Ходить по территории базы вообще стоит осторожно. А этому удавалось видеть только перспективу а то, что творится на дороге, закрывала объемная коробка. Жилет ойкнул. Глеб вздрогнул и бросился на помощь. Самые безобидные падения чреваты травмами. Глеб убежден, что сейчас наступило время риска голеностопных суставов. Его начальница днем подвернула ногу и три недели боюкала ступню на больничном. Жена свалилась с низенькой кухонной табуретки и две недели меняла на левой лодыжке крепкую солевую повязку. Из-за этого Глебу досталась забота об огурцах в теплице и доставка продуктов из магазина. И постоянный надзор за неразумной супругой. Едва мане становилась полегче, как она стремилась полить цветок на верхней полке, сложить поаккуратнее под одеяльники в шкафу. И вот теперь удор грохнулся. Парень сидел на асфальте, морщился и постановал. Глеб склонился над ним. «Встать можешь?» Парень закатал брючину рабочего комбинезона и ахнул, увидев на коленке кровь. Глеб с облегчением вздохнул. «Хорошо, что не стопа. Все равно больно». Не согласился бедолага и принялся осторожно подыматься. Глеб протянул руку. «Давай провожу». «Лучше отнеси на помойку бананы», — откликнулся болезный. Из коробки на асфальт вывалился синий мешок с бананами ярко-лимонного цвета. Грозья крупных фруктов под вечерними солнечными лучами так и притягивали к себе отломить от связки один, снять кожуру и засунуть в рот. «Эти? На помойку?» «Неправильно обработали, храниться не будут», — прыгая в сторону скамейки, пояснил Удор. Глеб задумался на несколько секунд. «А чем их обрабатывают?» Туманом каким-то привозят зелеными, а когда надо в продажу отправлять, оттуманивают. Если передержат, становятся красивыми, но на прилавке долго не пролежат. Хозяин сказал «Ешь», а я на них уже смотреть не могу, разрешил выбросить. Глеб вспомнил, как Маня при каждой поездке в магазин покупала гроздь бананов и выкладывала их в лоток под солнце на подоконник. И когда фрукт достигал такого сочного лимонного цвета, брала, чистила и, зажмурившись, ела. Глеб к бананам относился спокойно. Только иногда мог съесть в охотку, но, глядя в эти минуты на Маню, удержаться не мог. Тоже тянулся к подоконнику и принимался чистить второй. — А ты такие уже ел? — Последний брак в шестером еле осилили, пожаловался Удор. Потом сообразил. — Хочешь? Возьми себе. — Хочу. Глеб поправил мешок, поднял коробку и направился к коптюрке Кудору уже спешили на помощь его соплеменники. Они подставили травмированному плечи, обхватили бедолагу за талию, и тот ойкая прыгал в сторону складов. Похоже, бригада не просто работала на базе по 12 часов в день, но и жила здесь же. «Как раненого с поля боя ведут!» Пробормотал Глеб, раскрыл мешок, и, прицеливаясь камерой, отправил жене вкусный снимок. Бананы дома как раз закончились. Маня отреагировала мгновенно. «Ты собираешься это съесть вместо второй половины обеда?» «Я собираюсь привезти это домой. Вот только не знаю, как охрана на это посмотрит». «А что смотреть? Ты же их не украл?» «Нет, конечно. Дали отнести на помойку». «Какому идиоту пришло в голову выбросить такую красоту?» Глеб присел на скамейку и принялся рассказывать жене про особенности доставки, хранения и торговли бананами. Маню поразило предпродажное отуманивание. «Теперь понимаю, почему на прилавках советской торговли они появлялись редко». Настолько, что пара бананов могла служить хорошим подарком. А я первый банан в перестройку съел. Половинкой приятель поделился. А потом уж их на каждом углу прямо со столов продавать стали. Не знаю, рассказывала я тебе или нет. Брала у Собчака интервью, а он говорит, что перестройщики спасли Питер от голода и добились, что бананы можно купить в любом магазине и без всякой очереди. «Банановая такая перестройка получилась», – вставил комментарий Глеб, уплетая добычу. Маня смотрела и вспоминала личные банановые истории. Дочке Юльки исполнилось тогда три года, и где-то повезло купить бананы. Немного, штук шесть. И один уже совсем желтый. Дело было перед Новым годом. Муж догадался повесить банан на люстру прямо над столом. Они тогда обедали в гостиной. Круглый стол стоял посередине. Дочка ест, и банан не замечает. А родители следят за малышкой из-под и ждут. Вдруг она как завопит. — Что там, что там? сорвалась со стула и бежит к окну. «Открывайте скорее, Дед Мороз банан принес!» Над головой сюрприз не увидела, а отражение в окне заметила. «Бывает так, реальность под носом не разглядишь, а мираж, тень, эхо...» Эка тебя на банановую философию потянуло. Сытый Глеб решил уже не ложиться отдыхать на топчан-коптерке, а посидеть на солнышке, поболтать с женой и поизображать из себя Деда Мороза. На коробку, как пчелы на мед, слетались знакомые. Притормозил уходящий с работы карщик. Глеб вручил ему гроздь из пяти штук. Мужик обрадовался. Потом подошел охранник. Глеб подарил и его. Маня трещала в айфоне, мужики получали угощение и не задерживались. «А однажды я по дороге в командировку», — продолжала Маня, — «заехала в гости к дальним родственникам. Сколько их и что вести в подарок, не знала. Визит в корыстных целях. Мне в Сибирь лететь, а Юльку некуда. Решила договориться с родственниками, оставить ее дня на четыре» так что в подарок искала что-нибудь нейтральное и неожиданное. Достала бананы и притащила килограммов двадцать бабе на дачу. Это они нас в аэропорту встретили и туда повезли. Дом большой, в три этажа. Будет где всей родне собраться посмотреть на нас с Юлькой. Маня к этому времени троим уже успела показать Питер а роднее оказалось в десять раз больше. Коньяк, духи Маня вручила сразу, а огромную корзину с бананами оставила на веранде, прикрыв полотенцем. Завтра все соберутся, будет для детей сюрприз. Баба Нина согласно покивала головой. Маня с Юлькой, утомленные перелетом и закормленные хозяйкой, поплелись спать. Проснулись часам к двенадцати. С Казахстаном разница во времени три часа. Оделись, умылись, спускаются и видят вокруг корзины с бананами, сидят четверо. Двое взрослых и дети, мальчик лет семи с девочкой трех лет. А вокруг ковер из банановых шкурок. На дне осталось всего три штуки. «Привет!» — весело сказала женщина с жестоким, совсем неутренним макияжем. — Ничего, что мы тут дегустацию устроили. Маня, конечно, сказала, что ничего. Улыбнулась, рукой махнула. И уже знала, что к обеду прибудут еще гости, а детей помимо этих двух будет еще пятеро. Были бы в городе, Маня смоталась бы в ближайший гастроном. Тогда не было супермаркетов, но конфеты в любом магазине были представлены в большом ассортименте. Закупила бы сразу килограммов пять с шоколадками и игрушками. Но они были на даче за высоким забором, а вокруг роскошный сад. Грядки клубники, кусты малины и никаких магазинов. Ты бы смог за раз пять кило бананов съесть? спрашивает жена Глеба. «По состоянии на эту минуту и пять грамм не смогу», отозвался он. «А я бы килограммчик слопала без оглядки». «Хоть все. Доставлю через два часа и приступай». До конца смены оставалось еще полтора часа, когда Глеб наконец перешагнул порог коптерки и встал как вкопанный. На топчине лежал огромный рыжий пес, а у окна сидел старик в ватнике, выставив вперед деревянную ногу. «А я уж не думал, что тебя дождусь!» — над треснутым голосом укорил старик. «А вы кто?» «Сторож Шурик!» — поднимаясь, представился дед. «А этот Джек, мой помощник!» — Я не знал, что в ночную сторожа выходят, — озадаченно проворчал Глеб, включая чайник. — Я всегда здесь, — неопределенно пояснил сторож и уперся в лицо монтера тяжелым взглядом. — Чай будешь? — спросил Глеб, доставая из коробки пакетик заварки. — Нет, я что покрепче любил, — отозвался гость. «А теперь бросил?» Вежливого Глеба старик раздражал. Ему хотелось побыть часок одному, посмотреть новости, помечтать лежа о том, как он приедет домой. Маня уже накроет к ужину стол и будет ждать его в коридоре. Он войдет и поставит ей под ноги мешок с бананами. На кухне работает телевизор, заварен свежий чай. Горячие котлеты с пюрешкой и овощами. В вазе почищенные огурцы из своей теплицы, помидоры с рынка. Он рисовал сцену домашнего вечера, а сам смотрел, как старик открывает рот, разводит руками. «Что он говорит?» — подумал про себя Глеб, а вслух произнес. «Я не расслышал, чайник шумит». «Спрашиваю, что тебе Клавка сказала?» «Какая Клавка?» «Ну, это лохматая!» Глеб вспомнил, как пробегала мимо повариха из столовой. Других встреч с женским полом у него после обеда не было. «Просто поздоровалась!» Он пожал плечами. «Значит, ее Клавкой зовут, а я не знал. Видел в столовой, когда жена там работала». А имя не запомнил. «Она еще и на работу устроилась?» — возмутился дед. «Нет, уже ушла. Тяжело целый день на ногах. Теперь дома сидит», — отозвался Глеб. «Не сидит, раз здесь на территории маячит. Чувствую, не с добром пробралась. Держись от заразы подальше. А главное, не давай ей дотрагиваться до себя». «Ты что, дед, жена у меня нормальная, почти двадцать лет вместе живем. Сто раз на дню и дотрагивается, и обнимает. Зачем обзываешь незнакомую женщину?» «Про жену твою ничего не знаю, незнаком. А эту Клавку гони от себя прочь. Не спорь, я лучше знаю». «Да он бредит», — подумал Глеб и решил не спорить а просто угукать и кивать головой. Сумасшедших нельзя злить. Вон у него какая клюка тяжелая. Глеб присел к дальнему краю стола, развернул конфету, включил телевизор и, сделав первый глоток, еще раз предложил старику чай. Дед отмахнулся. Теперь он во все глаза смотрел в экран. На камеру по изрытой желтой дороге надвигался танк. Автор репортажа оставил еще 20 секунд фона боя, потом на первый план вышел корреспондент. Парень в шлеме, бронежилете, с микрофоном наперевес рассказывал о 14 отраженных атаках в поселке Работина. Сегодня противник снизил накал огня, но пытается перегруппироваться, говорил корреспондент. Глеб и не заметил, как сторож оставил стул и вплотную приблизился к экрану. Дед с отвисшей челюстью стоял столбом. Глеб разглядывал старика со спины. Седые космы прикрыты видавшей виды кепкой. На ноге настоящий кирзовый сапог. А на плечах видавшая виды фуфайка. Под ней синела застиранная фланелевая рубашка. Типичный сторож его детства. Именно такой засадил девятилетнему Глебу в левую ягодицу заряд соли. Гарнизонные сорванцы постоянно совершали набеги на сельские поля. Каждая семья в городке могла обрабатывать свой огород. Командир наделил всех желающих двумя сотками земли. Матушка Глеба с энтузиазмом занялась огородничеством посадила огурцы, помидоры, петрушку, укроп, кабачки и даже поддавшись на уговоры сына целую грядку гороха. Урожай получился знатный. Сладкие стручки висели гроздями. Ешь не хочу. Но такая уж у мальчишек натура охотничья. То, что добыто без риска, неинтересно и невкусно. Глеб жил с родителями в закрытом военном городке, таком маленьком, что ребят возили в школу на автобусе в соседнее село. Там деревенские ребятишки, преодолев этапы кулачных боев за места в школьной иерархии, сбивались в стаи и после уроков устремлялись на поиски приключений. Одним из приключений было совершать набеги на совхозные поля. Гороховому мальчишки отдавали предпочтение. Стручки кормовых посевов не были ни сахарными, ни сладкими, но это поле охранял сторож. С ним у ребят давно сложились непростые отношения. Стоило им просто появиться в зоне видимости, как старик в такой же фуфайке и кепке возникал над кустами и принимался бронить мальчишек последними словами. Он делал свою работу. Сидел на деревянном ящике рядышком с крохотной деревянной будкой и смолил одну за другой вонючие беломорины. Иногда у будки собиралась компания, и гости уходили, оставив сторожа спящим. Самые смелые собирали ненужные стручки рядом с храпящим дедом, Съедали горошины и бросали опустевшие стручки так, чтобы очнувшийся сторож стряхивал их с себя. Как это сейчас называют всякие постановочные сцены, Глеб сморщил переносицу, пытаясь вспомнить слово, потом привычно потыкал на экран айфона. Да, верно, перформанс. Осыпав подвыпившего старика шкурками, компания удалялась. Залегала в кустах. И кто-нибудь издавал пронзительный свист. Свистеть мальчишки могли на разные лады. Некоторые выдавали такие трели, что их можно было даже принять за милицейский свисток. От резкого звука старик вскакивал. Мальчишки, наблюдая, как с него на поле сыпятся гороховые очистки, хохотали и, подпустив бедолагу поближе к себе, пускались на утек. Старик ходил на деревянной ноге так что смельчакам ничего особо не грозило. А однажды сторож положил рядом берданку. Он заряжал свой рабочий инструмент солью. Притворился, что спит. Дождался, когда безобразники выполнят свою хулиганскую программу и просвистят из кустов. Сторож выскочил и, припадая на культышку, неожиданно резко направился в сторону пацанов. Компания пустилась на утек под отборный мат старика. А один мальчишка остановился, сдернул штаны и выставил в сторону сторожа голый зад. «Догони, попробуй!» — прокричал дурачок и через несколько секунд завопил от боли. Страдания раненого товарища на целый месяц стали предметом шуток хулиганской компании. Сторожу тоже досталось от родителей сорванца. Потом урожай с полей убрали, с деревьев облетели листья, и накануне 7 ноября в класс пришел тот самый сторож. В белой рубахе, пиджаке с линейкой медалей на груди. Ветеран рассказывал сорванцам о войне, а они, раскрыв рот, слушали, как дед под ржевом подорвал два танка. Почти у каждого третьеклассника в доме был свой такой дед, или портрет погибшего на стене. Потом старика не стало. И Глеб жалел, что не хватило ума извиниться перед сторожем прямо там в классе. И вот теперь он смотрел в спину двойника того ветерана, удивлялся его одежде, и даже мелькнула мысль, что перед ним и есть тот самый сторож с горохового поля. Имени его Глеб не помнил. А вот помятый картуз на голове и всесезонная фуфайка сейчас в сентябре двадцать третьего года казались декорациями к сценам из его детства. «Что-то в кино напутали. Не было у нас никаких дронов», — наконец подал голос сторож. Он вопросительно смотрел на Глеба. «Сороковые не было, а теперь есть». На них собирались посылки почтовые развозить, а теперь вот взрывчатку к окопам несут. — Каким окопом? — Украинским, под Харьковом, например. Старик помолчал, подумал. — Издеваешься? Харьков мы еще в сорок третьем освободили. Никого там в окопах не осталось. Наши на запад пошли, а фашисты, задрав штаны, драпали. Глеб рассеянно смотрел на старика. Он и представить не мог, что есть еще люди, которые ничего не знают об украинской войне. Он хотел было съязвить, дескать, в каком году ты, дед, застрял. Сейчас 23 третий. и ВСУ потеряли на фронте полмиллиона парней. Точная цифра потерь российских воинов не называется, но тоже счет идет на десятки тысяч. Подумал, а сказать не успел. В дверь коптерки кротко постучали. «До девятки меня добросишь, как домой поедешь!» В проеме двери стоял охранник Миха. «Подкину, не вопрос», — легко пообещал Глеб. Миха кивнул и исчез. Глеб повернулся, чтобы ответить сторожу. Но старика у телевизора не было. За столом тоже было пусто. Исчезла и собака. — Хм, не гость, а полтергейст какой-то! — проворчал Глеб и с облегчением плюхнулся на топчан. До окончания смены оставался час. Можно спокойно посмотреть новости или полистать каналы. Он традиционно посмотрел свои. Крайняя глава их с Маней книги шла неплохо. Вчера жена жаловалась, что новая книга идет тяжело. Говорит, не хватает эмоционального толчка. А откуда ему взяться? После падения с табуретки бедолага три недели безвылазно сидит дома. Решил рассказать Мане вечером о чудаковатом стороже с собакой. И рассказал. Фуфайки, говоришь, ходит? Может, отдадим ему твои куртки?» Накопилось наполовину антресолей. Приехали муж с женой на родину летом, с двумя чемоданами. На десять дней планировали. Потом настала осень, и родные с друзьями подобрали бедолагам утепленный гардероб. Потом зима. Готовые чемоданы с вещами из Латвии привезти все никак не получалось. Соседи и друзья заботливо приносили свитера, куртки, брюки. И когда с Аказией прибыли первые два чемодана, оказалось, что для привычных латышских вещей в доме не осталось места. Чемоданы поставили в гараж. Выбрасывать жалко. Опять курток на себя не наденешь. Грибу не хотелось ехать в гараж. Доставать с и пакеты и собирать для старика посылку. Но Маня уже положила в пакет для собаки еды и принялась укладывать в клетчатую челночную сумку то, что, по ее мнению, должно подойти старику. «Ботинки! Тебе велики, а дед ночами дежурит! Какой у него размер?» Маня стояла в проеме кухонной двери с парой утепленных ботинкой в руках. Ему один нужен. На деревяшку ботинки не нужны», — машинально отозвался Глеб. Он успел погрузиться в соцсети и мигом выпал из реальной семейной жизни. «Разберется», — буркнула жена и исчезла. Глеб снова погрузился в айфон, забыв о том, что в ванной лежит дрель и пробойник. Он собирался повесить угловую полку. Давно собирался. Маня аккуратно убирала инструмент, забиралась под душ, а потом приносила обратно. Днем она положила дрель в пятый раз и напомнила мужу, что пора бы закончить начатое. Глеб согласно кивнул, испил кофейку и опять запутался в сетях. Где-то под Авдеевкой наши отбили у немцев Терекон. Эта гора шахтных отходов несколько раз переходила из рук в руки. Фронтовые сводки стали привычными для потока новостей. Многое невероятное стало привычным. И сама война между русскими и украинцами тоже. Глеб даже ездил в военкомат и не раз. Просился на фронт но ему все разы отказывали. По возрасту. И никто не обратил внимания на то, что родился он в городе Броды, матушка родом из деревни подо Львовом, а отец хорковчанин. Семья всеми корнями украинская. И в кого стрелять? В двоюродных братьев, сестер и племянников – Двусмысленность противостояния обсуждалась в первые два месяца, а потом под ворохом фронтовых событий отошла в сторону. У каждой из сторон, помимо официальных мотивов, для войны появились личные счеты. «Послушай, я ему тут футболки положила и пару кроссовок. Жарко, небось, в фуфайке сейчас». Жена опять появилась на пороге кухни, и Глеб встрепенулся. Надо бы отложить телефон и заняться ванной. Но Маня уже насыпала в чашки кофе и устроилась за столом. «Говоришь, дед ничего про СВО не знает?» «Думаю, у него с головой не все в порядке». Глеб прикурил и вспомнил, как сторож смотрел телевизор. «А лет ему сколько?» — Много, — говорит Харьков, великую отечественную освобождал. — Старожил, похоже, под сотню годков будет. И работает еще, — задумчиво подсчитывала жена. Они дружно выпустили по струйке дыма. Если бы не звонок, может быть, уже этим вечером Маня с Глебом и разгадали бы тайну сторожа. Но ритм современной жизни как будто специально не позволял задерживаться надолго на одной и той же теме. «Прикинь, доктору в Израиле платят тогда, когда пациент здоров. А если снова заболел, пусть лечит за свой счет». Приятель постоянно откапывал самые невероятные факты и мигом делился ими с Маней и Глебом. Он умел переключать их на свою волну. Минут тридцать троица обменивалась мнениями. Вспоминала, что сейчас в рекламных паузах показывают малышей, которым требуется то дорогостоящая операция, то редкие лекарства. Сердобольные граждане перечисляли деньги. Медицинские услуги в родном отечестве считаются бесплатными. Но как-то так получилось, что все чаще людям требовалось оплатить анализы, обследование и даже саму операцию. А ведь каждый наблюдался в районной поликлинике у конкретного врача. Выходит, запущенные случаи – это брак специалистов. Правда, пациенту от знания того, кто виноват в его болячке, легче не становится. Подход израильтян к ответственности докторов перед пациентами понравился и Мане, и Глебу. Полка в ванной и сторож в фуфайке забылись. С великим невозможно попрощаться быстро. Продолжение следует...